Глава 15 Я припомнил предматчевый расклад, который служливо подсказала программка, полученная нами на входе. Спартак после череды проигрышей шел на пятом месте, отставая на четыре очка от лидера Жальгириса. Собственно, Торпеда, Днепр и Киевская Динамо пребывали на расстоянии вытянутой руки. В случае выигрыша и прочих благоприятных обстоятельств красно-белые имели шанс выйти на второе место и сократить отрыв от литовцев до двух очков. Поэтому подопечные Олега Татьянцева вышли на поле биться. Впрочем, у «Торпедо» был тот же самый турнирный расклад, и вступать в свое место под солнцем черно-белые не собирались. Бутенко дал стартовый свисток. Разыгрывать мяч в центре поля выпало «Спартаковцам». Евгений Пекарев получил мяч. Автозаводчане бросились в прессинг, желая вырвать мяч у «Спартаковца», если надо, с ногами. Я поежился, припоминая собственную жуткую травму после такого вот прессинга. Упираться красно-белые не стали. Седьмой номер отдал пас назад на Рассветова. Но торпедовцы, как заведенные, продолжили атаковать, вынуждая «Спартаковцев» ошибиться уже на первой минуте матча. Савичев выбивает мяч из ног Рассветова. Мяч летит в направлении ворот Спартака. «Я!» — кричит Адыгов и выбегает за пределы штрафной. Промахивается. И выскочивший, как черт из табакерки Пашуков, с издевательской легкостью забивает мяч в уже пустые ворота. Гол! Торпедовские болельщики на восточной трибуне вскочили с мест, выдавая громогласный в унисон. «Вперед, торпеда, защищай свои цвета!» «Черно-белый, черно-белый, черно-белый везде и всегда!» Спартаковцы загудели в ответ. «Что за хер стоит из скеда? Это общество торпеда!» Пока болельщики развлекались, пытаясь друг друга перекричать, Олег Павлович схватился за голову, подфутболил бутылку с водой. Пока резервный судья зачитывал ему замечание, тренер потянулся за второй сигаретой и только махнул на резервного рукой. Торпедовцы отмечали забитый гол, а Дыгов сидел на газоне, растерянно оглядываясь. Вина в пропущенной банке была целиком и полностью за ним. К вратарю подошел Баянов, помог подняться и что-то Станиславу высказал, видать, подбодрил. «Иван Сергеевич, вас на поле не хватает», — услышал я от своих ребят. «Ничего, пацаны, у наших еще 90 минут игры в загашнике, обязательно отыграются». С этими словами пришлось руки на груди скрещивать. Но по факту я пропущенному голу ничуть не расстроился. Ребят на стадион я для того и потащил, чтобы, смотря на игру, они замотивировались и поверили в себя, глядя на футболистов. А с мотивацией оно как бывает. Если кто-то падает, то подтолкни, чтобы одно ударился и не мучился. Так всплывать гораздо быстрее будет, когда окажешься в самом низу. Ногами от отодна толкнуться можно» потому ничего лучше пропущенной банки на первой минуте матча для «Спартака» не придумаешь. Теперь краснобелые бросятся отыгрываться. Автозаводцы продолжат прессинговать, и команды закатят открытый футбол с обилием забитых мячей. В то, что спартачивые везут или, по крайней мере, для того усилия приложат, я верил примерно так же, как в то, что земля круглая. «Кто забьет, Иван Сергеевич?» Баянов штуки две положат, как пить дать, вот увидите, дал прогноз я. Парни, которые быстро прониклись к Спартаку, присоединились к новой кричалке болельщиков, которые гнали свою команду вперед. Спартак московский могуч, Спартак московский велик, Спартак-московский силен. О, он чемпион! И Спартак вперед пошел, как крылья за спиной футболистов выросли. На кону стояли не просто очки, а желание показать себя Татьянцеву и поддержать молодого тренера. Правда, желание снова наткнулось на отчаянный напор автозаводцев. Они бросились развивать свой успех. Губа не дура у черно-белых, свое хотят забрать и Фомича порадовать. Последовало череда нужного брака в передачах, отборов и отскоков. Мяч летал по полю как неприкаянный, никак не желая переходить во владение к одной из команд. «Боря, чего ты пешком по полю ходишь?» Надрывался Олег Павлович. «Пашукова накрывай, убежит же!» И рассвет услышал, постелился в подкате, мяч у Пашукова забрал и отпасовал на Коноплёва. Сам рванул вперед, открываясь по левому флангу, как стоячего обходя фактурного гонича, как болит Формулы-1 обходит Запорожец. Однако пас улетел влетевшему между защитниками Баянову, который здорово открылся под передачу. «Удар!» Сарычев вытащил мяч с девятки, переводя на угловой. Трибуны выдохнули. Мои парни за голову схватились. Как торпедовский вратарь такой удар потянул, уму непостижимо. Черно-белые за ним, как за каменной стеной, стоят. Олег Павлович начал жестикулировать, помогая игрокам с расстановкой в штрафной соперника. Подавать мяч пошел-ка на на стандартах он царь и бог. Навес. Высоченный Гонч выпрыгнул и головой оборвал передачу коноплёва, выбивая мяч из штрафной ближе к центральному кругу. Сам накосячил самому исправлять. Все правильно, командный игрок. Ребята-домовцы после пропущенного гола, вскочившие со своих мест, так обратно и не присели. Игра увлекла их с головой. Пусть смотрит молодежь впитывает и учится. «Будут лучше требования к игре понимать, которые я совсем скоро выдвину при построении команды». У команд шла игра, дух захватывала. Но если у «Торпедо» просто все получалось, то у «Спартак» чем дальше, тем ярче прослеживались вспышки чемпионской игры нового формата, образца Татьянцева. Игры, превратившей краснобелых в машину по умножению титулов и по перемалыванию соперников на футбольном поле я легко узнавал знаменитые спартаковские стеночки и забегания. Это потом последователи Олега Павловича захотят этот стиль повторить под копирку уже в 21 веке. А Кононов вовсе публично об этом заявит. Но я-то знал, что Татьянцев — это не просто стеночки и забегания. Это философия. И именно за философию клуб так любят болельщики. Олег Павлович насаживал три компоненты в игру. Прессинг, комбинации и гибкость — фирменный стиль красно-белых на протяжении всех 90-х. Я отчетливо видел, как Баянов безустанно прессингует центральных защитников торпеда, вынуждая их пассовать назад на голкипера. Сарычев, пытаясь избавиться от давления, выбивал мяч подальше от ворот, снимая напряжение. Когда мяч оказывался у Адыгова, тот напротив играл на коротке, повышая процент точных передач своей команды. А стоило спартаковцам потерять мяч, как красно-белые игроки использовали моментальный отбор после потери мяча, бросаясь на игроков соперника разъяренными коршунами. Для советского футбола 1989 года было в диковинку, что отобрать мяч бросается наряду с полузащитниками, нападающий. После очередного ввода мяча в игру коротким пасом Адыгова центральные защитники не стали раскатывать вату, отпасовали сразу вперед на Коноплёва. Игорь в касании проникающим пасом отрезал от мяча сразу несколько торпедовцев и нашел Баянова. Тот получил мяч спиной к воротам, но продавил защитника на пятачке и затащил в дальний угол ворот. Гол! На двадцать пятой минуте «Спартак» сравнял счет в матче. «Штука!» — радовались парни домовцы Баянов бросился к трибунам праздновать победу вместе с болельщиками и другими игроками. Западная трибуна ответила взаимностью. «В России нет лучших игроков, чем Радионов и Черенков». Феди на поле не было, но фанаты его обожали. Настала очередь игроков «Торпедо» стоять со спущенными лицами и разводить руками. Мол, как так-то. Я еще раз отметил, что мотивация у игроков красно-белой команды с приходом нового тренера серьезно прибавилась. Это они еще не знают, что золотой мальчик сделает народную команду самой титулованной в истории чемпионатов России. Усаживаясь на сидушку после празднования забитого гола, я обратил внимание, что место Лены Пупс до сих пор пустует, и начал слегка беспокоиться, что комсомолки на месте нет, хотя прошла большая половина первого тайма игры. Жутко любопытно, что она станет говорить потом в свое оправдание. Работник образования, блин. Сама же зажимается где-то с этим журналюгой, который забыл, зачем на стадион пришел, и что ему отчет по результату писать понадобится. Не знаю, что меня в этой истории взбесило, но требовать от людей то, чего сама не делаешь, вариант так себе. Короче, еще через пару минут, когда футболисты в третий раз разыграли мяч с центрального круга, я поднялся со своего места, Ленку искать, ибо нечего по углам с журналюгой зажиматься. «Паш, мне отойти надо, ты за пацанами проследишь», — обратился к Олегову. «Вообще не вопрос, Иван Сергеевич», — охотно откликнулся тот. «Я на тебя рассчитываю, я скорчил строгую гримассу. Чтобы никуда не уходили, сидите тут, считай, что ваши жопы к сидушкам корни пустили». «Ясно, корни жопы пустили», — заржал Олегов. «Очень доступно изясняется Иван Сергеевич». «Смотри мне». Я показал ему кулак, опуская на переносицу свои камуфляжные очки. Получив от Паши обещание, что пацаны не начнут чудить, я пошел искать пупса. Спустился с трибуны и обнаружил ее рядом с лотком сладкой ваты. Миловидная бабуся-продавщица готовила, наматывая на деревянную палочку огромный такой шматок лакомства. Предположение, что пока мы с парнями футбол смотрели и два гола увидели, Елена Анатольевна устраивала свою личную жизнь, подтвердились. От пупса отходил тот самый молодой человек-журналист, с которым Ленка устроила гляделки накануне. Двойные стандарты, что и требовалось доказать. «Журналист прошел мимо меня. Я не выдержал и вымерил его взглядом». Лет сорок, довольно щуплый, зато нигде телеса леса не висят, можно даже сказать, что на рожу симпатичный. Я, конечно, в мужской красоте так себе знаток, но к Вазимоду от принца различить все-таки смогу. В общем, вполне себе ничего кандидат на юное сердце. Еще и в костюм спортивный с эмблемой Спартака вырежен, в кепке тоже с ромбиком клуба. Смутило только, что когда этот парниша проходил мимо меня, то следом его сопровождал такой шлейф перегара, что аж дурно стало. Похоже, что молодой человек переборщил с алкоголем вчера и хорошо так заспиртовался. Странно, что вся такая правильная пупс обратила на мужичка внимание. Она же из тех, кто ни капли в рот, ни сантиметра в попу. Прости, что скажешь. Подошел к Ленке, смиренно ожидающий свою вату. «Елена Анатольевна, как ваше ничего?» Подкрался сзади, на ушко эти слова шепнул. Она вздрогнула, не ожидала, похоже, что я за ней приду. Но я, может, и не за ней пришел, так ватки сладкой захотелось. Ни одной ей кайфушками на стадионе заниматься. «Это вы, Иван Сергеевич?» «Нет, блин, одноглазый человек. Я, конечно» но внешнее раздражение показывать не стал. Наоборот, как будто невзначай приобнял пупса за талию и снисходительно добавил. «Дети вас заждались, с кем же они будут эмоциями делиться от игры?» Я запнулся. У Лены глаза были на мокром месте. «Елена Анатольевна, что случилось?» Вопрос формальный. Очевидно, что причиной слез является тот журналист с перегаром. Я обернулся, но молодой человек уже растворился на трибуне в толпе болельщиков. «Вас обидел, кто Лен?» Пупс помолчала, видимо, справляясь с подкатившими слезами, чтобы не расплакаться. И надо отдать ей должное, быстро взяла себя в руки. «Вы ошиблись, Иван Сергеевич. Никто меня не обижал», — сказала она дрожащим голосом. «Просто соринка в глаз попала». Саринка в глаз попала, понятно». Я аккуратно взял комсомолку за плечи и повернул к себе лицом. «Уверена». Впервые видел Елену Анатольевну такой подавленной. Она не захотела смотреть мне в глаза, опустила взгляд и как-то обмякла, повисла на моих руках. Но твердости характера комсомолки было не занимать или упертости. — Иван Сергеевич, вы можете меня сегодня хоть немножечко не трогать? У вас своих дел нет, с чего вы такой приставучий? — Как скажете, я пожал плечами, Лену отпустил. Задавать вопросы Елене Анатольевне больше не планировал, но потом заметил у нее на запястье покраснение, как будто хватанул кто-то. «Кто понятно?» У меня проснулось резкое желание вернуться на трибуну и выписать этому журналисту отцовского леща. Место покраснения Лена ладонью прикрывала. То ли болит, то ли не хочет, чтобы кто-то видел. «Помощь требуется». «Нет, ничего не нужно, это не ваше дело», замялась она, поняв, что я смотрю на ее запястье, и быстро убрала руку за спину. «А то, что вас за руки незнакомые мужчины хватают, это в порядке вещей?» «Он не незнакомый», — Пупс сначала хотела объяснить, но замолчала и переключилась сразу. «Лучше скажите, почему вы детей одних оставили на трибуне? Это нехорошо. Кто же так делает?» Я хотел сказать, что так делает как раз она, но промолчала, видя в каком подавленном состоянии комсомолка. Продавщица, наконец, сделала лакомство и протянула сладкую вату Пупсу. «Сейчас вторую сделаю», — сообщила бабуся. «Минутку подождите». «Вторую дайте ему», — Елена Анатольевна кивнула на меня, сдула упавшие на лоб волосы и укусила свою сладкую вату. Развернувшись, она отошла в сторонку. На трибуну, но оставив меня одного у прилавка с лакомством. Как будто на трибуну идти боялась. И боялась, видимо. Там-то журналюга сидит. «Вы со мной на сектор не пойдете?» — бросил ей вдогонку я. Она не ответила, проигнорировала. «Делать в это, молодой человек?» — спросила бабуська. «Делать? Чего нет? Сколько стоит?» «Уже заплачено. Я скрестил руки на груди, отвернулся на поле, где продолжалась игра. Стоявшую неподалеку Елену Анатольевну решил не замечать, хотя и гложило любопытство, да и желание ей помочь тоже присутствовало. Футболисты по-прежнему носились от бровки до бровки, не обращая внимания на довольно серьезную жару. Лето как-никак. Но функциональная готовность у игроков находилась на должном уровне. Вон тот же Баянов газон полирует, нападающий. А в защиту отбор играет, на каждый стандарт к своим воротам бегает. Торпедовцам проще. Они, если используют прессинг, то интуитивный. А Спартак, помимо прессинга, старается играть в одно касание что требует постоянных перемещений по полю и пахоты все 90 минут матча. И чтобы сохранить такой темп на протяжении всей игры, функционал у игроков должен быть на высочайшем уровне. У Бекасова, кстати, такие приемы с игрой в одно касание не прокатывали особо. Сударин вел подсчет точных передач, а при игре в одно касание процент брака всегда на высоком уровне. Олег Павлович же руки футболистам развязал. И они с изюминкой играют, не думают про послематчевый втык на разборе полетов от главного. «Товарищ, держите сладкую вату!» — отвлекла меня от мыслей продавщица. Я обернулся, вату взял одной рукой, а второй с кармана деньги вытащил, на прилавок и к бабуське рубль положил. «Так за плачу, же уже!» — удивилась она. «А вы случаем не видели, что тут происходило между влюбленными? Я деньги раз и поближе к бабусе подвинул». Считая за килограмм и заплатил сверху. Она смутилась, покосилась на Ленку, но деньги взяла. Карман-фартука спрятала. «А вот знаете, как Фаина Раневская сказала?» Вздохнула она. «Бог создал женщин красивыми, чтобы их могли любить мужчины. И глупыми, чтобы они могли любить мужчин». «Очень интересно, только непонятно ничего», — ответил я. «Я говорю, что совсем глупая девчонка» раз между вами двумя такого козла выбирает», — охотно пояснила продавщица. «Но это ее выбор, понимаете, молодой человек?» «Почему козла?» — я спросить не успел. Хотелось верить, что козел из нас двоих не я. Сзади меня уже небольшая очередь за сладкой ватой образовалась, и народ был не то чтобы особо доволен моим затянувшимся диалогом с продавщицей. «Товарищ, вы покупать вату будете?» «Очередь не задерживайте». Пришлось уступать место у прилавка очередным. Зато понятно стало, что причина слез пупса таки в том пареньке-журналюге. И покраснение на ее запястье тоже дело рук этого козла.